Что почитать? Гершинзон. Сны Пушкина. Гершинзон. Статьи о Пушкине. Гиллисон и Мушина. Повесть Пушкина. Капитанская дочка. Комментарий. Москва. 1977 год. Лотман. Идейная структура капитанской дочки. Лотман. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Москва. 1988 год. Цветаева. Пушкин и Пугачёв. Цветаева. Мой Пушкин. Москва, 1967 год. Екубович. Капитанская дочка и романы Вальтера Скотта. Пушкин. Временик Пушкинской комиссии. Москва-Ленинград, 1939 год.